Алиси Эванс «Дочь моего врага 2» глава 1 Я с трудом разлепила глаза. Голова раскалывалась от страшной боли, словно на меня натянули узкие стальные обручи. Мышцы, будто каменные, пригваждали тело к поверхности, на которой я лежала. Надо мной дрожал темный сводчатый потолок, но вскоре я поняла, что дрожит вовсе не он, а я. Справа в помещении попадал тусклый солнечный свет. С трудом повернув голову, я зажмурилась от боли, пронзившей глаза. Единственное, что смогла уловить расплывчатый силуэт мужчины в нескольких шагах от меня. Очнулась. Его голос словно пропустили через программу для искажения звука. Даже интонацию я разбирала с трудом. Это хорошо. На, попей воды. Под его весом прогнулся матрас, на котором я лежала. Разлепить глаза уже не было сил хотя очень хотелось посмотреть на того, кто, судя по всему, похитил меня. Он прислонил к моим губам стакан с прохладной водой и тонкой струйкой влил мне в рот. В его действиях не было грубости и жестокости, скорее холодная расчетливая забота. Так заботится о животном, которое планируют забить. Это пугало, но я не могла даже двигаться, чтобы оценить обстановку и защититься. «Пей, не бойся, вода чистая». «Есть тебе пока рано!» Я поставил капельницу в вену. В ней глюкоза, так что голодать ты не будешь. Он говорил очень спокойно, словно обсуждал со мной лечение простуды или меню на обед. «Не нужно бояться и пытаться сбежать!» Прозвучало все так же равнодушно. «Я каждый день даю тебе препарат, который будет делать твое пребывание здесь безопасным, чтобы ты не натворила глупостей, понимаешь?» «Что мне ему ответить?» Я даже помычать не могу, язык отнялся. Смысл его слов доходил до меня с трудом, но основную суть я уловила. Самое худшее опасение подтвердилось, меня похитили. Вопрос в том, кто и зачем, а главное, что он собирается делать со мной дальше. Если бы хотел убить, то я и не очнулась бы вовсе, но он не стал лишать меня жизни. Не стоит переживать и волноваться. Я вижу, как вращаются твои глазные яблоки под веками. Эти эмоции ни к чему. Скорее всего, когда все закончится, ты даже ничего не вспомнишь. Через два часа ты можешь встать. Вон там в углу туалет. Можешь даже не пытаться сбежать, потому что ты просто не осилишь расстояние даже в сто метров. Здесь тебя никто не найдет. В общем, будь паинькой и через три дня окажешься рядом со своим кланом. Я вернусь через четыре часа надеюсь к тому времени ты не натворишь глупостей а иначе пальцы с грубой шершавой кожей коснулись моего лица я хотела дернуться отвернуться но получилось лишь немного наморщить нос мышцы по прежнему не слушались иначе мой белокурый ангел тебя найдут в лесу с перерезанной глоткой ты все поняла надеюсь мне показалось что ты довольно умная девочка не порти впечатление о себе вздохнув незнакомец встал и судя по звуку захлопнул металлическую дверь. Даже сквозь сомкнутые веки я ощутила, что в помещении стало заметно темнее. Мне бы испугаться, но в моем организме столько химической дряни, что организм не может дать адекватную реакцию на опасность. Сердце не ускоряется, дыхание не становится более частым. Даже сознание не до конца воспринимает ужас происходящего, и это, возможно, даже хорошо. По моим ощущениям, прошло несколько часов, Прежде чем я смогла шевелить руками и ногами, осознание прояснилось настолько, что я смогла полноценно осознавать происходящее. Зрение тоже пришло в норму. Открыв глаза, я первым делом огляделась. Прежде мне казалось, что я нахожусь в комнате, в крайнем случае в гараже, но сейчас я остро ощутила запах сырости, свойственным полуподвальным помещениям. Опершись о локоть, осторожно привстала и осмотрелась еще внимательнее. Здесь нет окон, нет пола, нет никаких средств связи с внешним миром. Под ногами сырая земля, стены – влажный камень, как будто я нахожусь в пещере. Рядом с раскладушкой, на которой я лежала все это время, стояла капельница. Из нее в мою вену поступала та самая глюкоза и еще бог весь что. Не раздумывая, я выдернула иглу и согнула локоть, останавливая кровь из вены. Что здесь есть? Биотуалет, раскладушка, столик с остатками ужина моего похитителя, нарезанный хлеб и колбаса. Принюхавшись, поняла, что не ощущаю никаких запахов. Совершенно никаких. Если до этого момента я еще держалась, то теперь меня накрыла настоящая паника обоняние для оборотня – важнейшее чувство, не менее нужно, чем зрение. Запах позволяет узнать об этом мире больше, чем сложное научное исследование. Если похититель лишил меня запаха, то мои шансы на побег и спасение уменьшаются десятикратно. Поверить не могу, что все это происходит по-настоящему. Меня похитили. Это не игра, не чья-то шутка, а самое настоящее похищение – вдох-выдох. Я начала глубоко и часто дышать, пытаясь не свалиться в панический приступ. Как в бреду, поднялась со злополучной кровати и только сейчас поняла, что на мне надето все то же белоснежное бальное платье. Даже драгоценная брошка, подарок Романа, висела на груди нетронутой. Единственный нюанс – шнуровка корсета была немного ослаблена. Видимо, похититель пытался облегчить мне дыхание. Раздевать не стал и на том спасибо хотя бы в сексуальном плане, я его не интересую. Если бы это было не так, то я сошла бы с ума. Постепенно действие той дряни, которой похититель опоил меня, начало сходить на нет. Обоняние не вернулось, но я смогла передвигаться. Первым делом ощупало все пространство на наличие пустот. Особое внимание уделило металлической двери, но как бы я ее не толкала, она не сдвинулась даже на миллиметр. сердце наполнилось глухим отчаянием. Я даже не знаю, сколько прошло времени, не знаю, что происходит с моими родными, ищут ли меня. И самое главное, ищет ли меня Роман. Упершись лбом в холодную поверхность гладкого металла, я закрыла глаза и представила его лицо. Мысли о Романе успокаивали, как ни странно. В глубине души я хотела верить, он найдет меня, чего бы ему это ни стоило. Найдет хотя бы ради того, чтобы сводить меня на обещанное свидание. Я помню его взгляд в тот момент, когда мы танцевали наш танец. Забавно, что именно его лицо и особенно глаза – последнее, что я видела на воле. Хотелось бы, чтобы карие глаза Манкулова не стали последним светлым воспоминанием в моей жизни.